Нари Петровна. Для меня боржоми. Бутылочки три. Нари Петровна, прозревла доверительность интонаций, кивнула и молча протянула сотруднице цекан три бутылки в пакете, чтобы никто не видел, что внутри. Я даже присвистнув. — Ёлки зелёные. И здесь можно сказать, деятелей святых то же самое март числа не помню заведующий отделом культуры ЦК КПСС Шаура, многолетний идеолог со стажем увидел меня на каком-то нашем кинематографическом пленуме и подошел. Мастера ставить не будем. Есть решение, не будем. Я хотел узнать, кто это решил, почему отказ. И напросился на прием к заведующему культурой. Сои встрече я подарил ему первое издание неподведенных итогов, вышедшее в 1983 году. Такие подарки я принимаю. "Благодарил", сказал Василий Филимонович. "Только книги, никаких других подарков не беру". Я несколько удивился такому заявлению, ибо не собирался подносить ему никаких других подарков. Шаву рук попугая твердил одно и то же. "Есть решение, мастер оставить не будем. Не надо". Я пытался разведать, кто на каком уровне принял это решение, какие резоны для отказа. Но шеур был однообразен. Напуская на себя вид, будто он что-то знает, но не имеет права сказать. Он повторял: "Нет, нет. Мастера ставить не будем. Есть решение, Разрываю, что сам ничего не знал, кто и где решил, кто так распорядился. Скорее всего, Зимянин поручил ему передать мне отрицательное мнение о моей затее. На игры, в секретность, вседоблённость, которые въелись в плоти кровь партийных аппаратчиков, не позволили Шаури честно признаться. Не знаю, мне самому не сказали. На этот раз я в буфет не попал. Кажется, в эти часы он не работал. В общем, совсем зря сходил. Апрель. Мне пришла в голову мысль взять нашу с Брагинским пьеса о история», написанную за 9 лет до этого, и попробовать переделать её. с учётом современности сценарий. А современность с момента кончины Черненко начала меняться стремительно. Если рассказывалось об буличном чиновнике, ведущем культурой. Вот что было сказано об этом персонаже в авторской ремарке: Филимонов Николай Семенович, референт комитета по делам самодеятельности. Ему 41 год. Он важен и значителен. Костюм на нем финский, галстук английский, рубашка венгерская, туфли итальянские, носки японские, трусы индийские. Отечественная в нем только душа, но она себя еще проявит. Весь апрель и часть мая мы с Брагинским капитально перепахивали нашу старую пьесу. Назвали сценарий Лестница. 18 мая. Гермаш сценарий Лестница в производство не пустил. Опять надо думать, что же ставить. Июль. Московский международный кинофестиваль. Я впервые делаю кинопанораму на материале фестиваля. Но этот раз то спихнуть на даль, торново не удалось.